Часть первая. 17 октября 2016 года. Дом встретил серой сыростью и запахом лежалого белья и мышей. Отпившись от радостно гавкающей собаке-белке, старой овчарке, которая хотела обязательно обтереться об меня всем телом, чтобы я больше никуда не уходил, переступил порог дома родителей. Папа был еще и на работе. В свои почти 80 упрямец продолжает работать. проверяет на производстве чертежи молодых неопытных инженеров. Однако ему уже тяжело жить одному, и тут уж выбора не было. Забрать его к себе в благоденствующую Германию? Папа не хочет на отрез, он здесь привык. Переупрямить моего отца практически невозможно, оставить же здесь одного тоже нельзя. У двух моих сестёр дети, карьера, они обе далеко и повязаны по рукам и ногам семьями. А мне что? Давно разведён, живу один. Есть еще дальние родственники, но у них и свои заботы, и старики. Карьера? Я работал вышибалой в германских дискотеках, потом выучился на социального работника, специализирующегося на помощи инвалидам и старикам. Помогать старикам дело хорошее, но не тогда, когда твой собственный остался без помощи. Когда стало ясно, что придется возвращаться к отцу, я два года копил средства. Сейчас еще пишу потихоньку статьи и колонки, говорят, интересно. Две книжки мои вышли в России. А не все ли равно, где писать? Теперь вот в кино снимаюсь иногда. Да и вообще, руки-ноги есть, все шевелится. Вот мы с папой и проживем. Четыре года назад из этого дома ушла моя мама. И не вернулась. Вот эта кровать на веранде, на которой она лежала все время болезней. Я прошел по старым гулким доскам внутрь комнат, таща за собой чемодан, который громко здоровался с каждой доской. Трехцветная кошка Катасия, которая еще старше собаки-белки, увидев меня, Что-то муркнуло себе во внутрь и соскочив с корешника моего пуфика, подошла пободать мои ноги, баднула пару раз и ушла досыпать. Я поставил чайник. На середину комнаты спокойно вышла большая серая мышь и села на хвост посмотреть на меня. Все 17 лет своей жизни котаси мышей не ловила, а теперь, видать, и пахнуть перестала покашачьей раз такой беспредел. Не обращая внимания на наглую мышь, я налил себе в стакан крутого кипятка. и бросил у него пакетик дешёвого чая сел на скрипнувший стул усмехнулся над странной жизнью моей и подмигнув толстой мыше сделал первый обжигающий глоток новую жизнь лучше начинать именно так чтобы довести дворовую овчарку до безудержного оргазма нужно не гулять с ней без поводка несколько месяцев попе гулять с ней в поле уже тяжело а потом взять и вдруг погулять Отец еще не вернулся с работы, а я допил свой чай, и мы пошли с Белкой к железнодорожному полотну. Поезда проходят там очень редко, людей встречается еще меньше, а место побегать сколько хочешь – степь вокруг. Белка сразу пришла в экстаз. «Ай-ай, трава, она пахнет! Ай-ай, листья, в них можно зарыться! Можно пописать где хочешь, и, вы представляете, закидать все это настоящей землей! Палка летит, я поймаю тебя палкой!» И не отдам. Это моя добыча. На. Нет, моя. На. Нет, моя. Ну, на же наконец. Ох, как далеко летит. Я не собака, я кенгуру, могу и прыжками исчезла. Белка. Тишина. Белка, твою мать. Из кустов появляется волчья морда. Одичала. А в черке вообще быстро дичают. У неё что-то в счастливой пасти. Для палки больно коротко. Зачем нам палка? Я поймала скумбрию в лесу, дикую, горечал капчение. Фу, брось, плюнь. Кто-то выбросил из окна проезжающего поезда пакет с опревшими продуктами. Белки на радость, мне на поругание. Хиня. Куски гниющей рыбы разваливаются между длинных клыков. Я бегу за счастливой собакой-кенгуру, эта порода ест в прыжке. Вцепился пальцами в вонючий рыбий хвост. Отдай. А ты со мной делился? Велю тебе, собака, я твой господин. Чего? Какой ты мне господин? По наеду тут. А вот по загривку. Ох, подчиняюсь мой повелитель. Сейчас только рыбку даем. Бросаю вонючий кусок в водоём. Пусть рыба плавает. Собака порывается прыгнуть в воду, но даже в крымском декабре это будет холодно. И она делает несколько неловких прыжков вдоль берега, проводя в полёт рыбы тоскливым взглядом. Жизнь потеряна. Солнце сгорело. К чему это всё? смотрит на меня с какой-то даже жалостью. Ну ты дурак. Сам нахожу, палку кидаю. Сам беги за своей палкой, что я тебе, дебилка, что ли? С кумбрию выбросить, с кумбрию. Знаешь что, будешь дуться? Тогда пошли домой. Пристёгиваю поводку кошеннику. Не умеешь себя вести, сидила во дворе. Нет, ай-ай, я больше не буду. Тяну волка, смотрящего в лес в сторону частных домов. Однако собака и тут как ребёнок, столкнувшись с неизбежностью, утешается быстро. Травка пахнет, листья шуршат, нюхаю что хочу и писаю где угодно. Вернувшись, долго сижу во дворе, глажу тёплые собачьи уши, пахнущие мокрым лесом, зверем и копчёной рыбой недельной давности. Собака тоже гладит шёлковой головой мои ладони, и чувствую, как в душу возвращается тепло, покой и чувство, что всё начинается. Лучше собак только люди некоторые. Вернулись вскоре в дом зашёл папа, сказал: "О, приехал, привет". Мы обнялись. Последний раз виделись год назад, а теперь вот я вернулся. Ну потому что так надо. Отмечаю про себя, что отец за этот год сильно сдал. Он всё ещё прямо ходит на работу на полставки, но с бытом справляется всё хуже. С уборщицами папа ссорится, они у него изюм воруют. А нанять сиделку не доверю я отца никому. Да и потом, они тоже стопедово изюм любят. Здесь должен быть я. Потому пора приводить в порядок наше жилье. У вас невыносима грязь, папаша. Я выведу этот грязь. 18 октября 2016 года Сегодня я был в ударе. Выпили с папой по два пива в честь моего приезда. Я устроил отцу вечер гитарной музыки. Слушали разные интерпретации гитарной классики, и я толкнул речь. Меня вела какая-то высокая сила, и я говорил о флажолетах, пиццикатах и особенностях фламенко. Дескать, смотри, папа, как твой сын за почти 20 лет жизни в Германии оккультурился. Папа послушал, послушал, покивал, а потом говорит, «Ты выпивший, лучше ни о чем не рассуждай. Ты, когда руками размахиваешь, становишься на нашего соседа Вадика похож». А наш общий знакомый из моего раннего детства, сосед дядя Вадик, мало того, что сидел по не очень хорошей статье, так ещё и человек был очень средний. Царство ему небесное, если он его заслуживает, конечно. Я сказал, что и в Вадике, наверное, было что-то хорошее, и отсел от папы подальше, заявив, что больше о высоком с ним говорить не буду, потому что он видит грязь, а не звёзды. И всё ушло в песок. Остался только бедный дядя Вадик. И вообще, папа на дом работницу ворчит и на гитаре не занимается. Не хочу, чтобы у меня был такой отец, а другого нет. В детский дом мне поздно идти. Вадик, я похож на дядю Вадика. Папа смущённый стал ходить по дому, ухватил раздолбанную гитару и стал показывать мне, как он любит на ней заниматься. И сказал, что я совсем на Вадика не похож. Просто я сейчас тоже выпивший и ничего в песок не ушло. но я его еще не простил. Завтра пойдем есть пирожное в его любимое кафе, и я, вспоминая его вчерашнюю бестактность, буду ронять горькие слезы в крем, а папа будет на меня смотреть и переживать. И все будет как надо. Гармония — это счастье. 21 октября 2016 года И мы с тобой теперь обязательно пойдем на радиорынок. Папа пьёт чай, как всегда хитро, и как он, наверное, думает, хищно прищуривая глаз, прикрывая его от торчащей ложечки. На самом деле, мне это только кажется. Левый глаз отца уже давно едва отличает свет от тени, а прижмуриваться глазом здоровым это гарантированно заехать ложкой во второй. Просто папа столько раз пил при мне чай, по привычке оставшейся от студенчества, не вынимая ложки из стакана, что я понимаю, в душе он сейчас делает именно так. хитро прищуривается и, наверное, кажется себе похожим на советского разведчика. Радиорынок в Симферополе находится в такой заднице, что до дороги к нему руки не дошли даже у Путина. И один отец по таким расколдобинам к нему не пройдёт. Тем более всю ночь шёл дождь. Меньше всего хочется в воскресное утро шлёпать куда-то по грязи. Но отец ждал меня, чтобы утром в выходной сходить на радиорынок, посмотреть новый пульт для телевизора. Ну и вообще. Поэтому я одеваюсь, жду, пока папа допьёт чай, найдёт сумку, проверит, взял ли ключи. И пока будет рыться по карманам, куда-то сунет сумку, а когда найдёт, выяснится, что ключей-то и нет. Ты не видел? Они у тебя в руке. А, ну да, конечно. Пошли. Быстрей, быстрее, они не ждут. Торопимся на маршрутку. Нас ждёт грязь, развороченный тротуар, холодно, но светит яркое солнце конца октября. Уже повод радоваться. Садимся в микроавтобус и едем. Отец всегда ходит в вельровые шляпы и в затемнённых очках. Советские разведчики ходят именно так. Германскую куртку, которую я ему привёз в прошлый приезд, уже извозюкал белой краски. Ничего замажу чернилами сегодня. Папа гордо осматривает пассажиров. Сын приехал из Германии. Он тоже разведчик. Маршрутка едет куда-то не туда. Мы ошиблись номером. После короткой схватки в салоне с родным отцом, между кто виноват и что делать, выходим за километр от нужной нам остановки. Вот же ж твою мать. Папа, не матерись. Оглядываюсь. Вся улица в жёлтой светящейся от солнца листве, деревья, дома, дорога. Обращаю внимание отца на это. Он машет рукой, но бурчать перестаёт. Папа только внешний разведчик, забывший, какой армии служит, а в душе он поэт. Идём, внимательно смотрим под ноги. Мы да, здесь путина не было. Асфальт весьма живописан, но это единственное достоинство. Нечто подобное я видел в Гамбурге, в замёрзшем зимой канале. Там тоже седые льдины друг над друга. Хочу взять отца за руку. Пап, ну так удобней. Да не трогай ты меня, пошли, пошли, опоздаем. Папа идёт подчёркнуто уверенно и ровно. Он у меня крепкий старик, презирающий трость. Настроение прекрасное, задумчивый и невольно ускоряю шаг. Оглядываюсь. Отца нет. Ох, твою мать! Папа нашел единственный свободный от асфальта кусочек мокрой земли и прилег. Папа, ну ни на минуту нельзя оставить. Да как, я сам не пойму. Поднимаю отца. Так, ну, чернила уже не понадобятся. Весь рукав заляпан черной жирной грязью. Шляпу! Где моя шляпа? Надеваю отлетевшую в кусты шляпу отцу на седую голову. Я идиот. Ну, конечно, старый ещё брежневский асфальт это только для меня живопись, для отца лишь оно бинокулярного зрения это минное поле. Мне он ничего не сказал, вдруг мы не пойдём на ародё рынок. И потом папа мужик ударился. Да нет, ерунда, ногой зацепился за что-то. Идём дальше. Я держу отца за руку, он не вырывается. Что ж теперь, облажался так нечирикой. Впрочем, на самом деле облажался я. Люди на нас оглядываются. Длинноволосый мужик в старой байкерской казухе ведет за руку мужика пожилого в шляпе, одетого в хорошие вещи, но зачем-то покрытые слоем грязи. Пытаюсь отца обтереть. Не трогай, пусть обсохнет четкой потом. Идем, идем, это пустяк. Вот я однажды упал, носом ударился, кровище было. Нашел чему радоваться. Мы идем на радиорынок. Быстро находим нужный нам пульт от телевизора. Надо же, в треть цены, от которой рассчитывал папа. Я недоверчиво осматриваю только что купленный пульт. Папа счастлив. Максим, где он их берёт, как ты думаешь? Воруют. Да не, просто, наверное, это уже старая модель телевизора, а на складах остались пульты. Вот он их и скупает по дешёвке. Очень может быть. Папа технарь и логик. Пойдём другой дорогой. Я знаю, как выйти на остановку к гастроному. Я крепко держу отца за руку, ладонь в ладонь. похоже на махание после драки кулаками, но дорога из здесь не сказать, что бровная. Да, пришло время. Мне уже одному далеко не гулять. Папа, может, это дово тебе уже не надо ходить на работу? Отец смотрит на меня глазами ребёнка, у которого хотят отнять любимую игрушку. Ты что? Да я там себя чувствую молодым, там без меня, да эти новые инженеры вот ещё придумал. А если ты опять упадёшь? Да с чего? Там ровно асфальт от двери до двери на маршрутке. У отца очень приятная ладонь, сухая, тёплая и гладкая, как старая мебель. У него всегда были красивые руки, не как у меня, крестьянская пётишка. Только что это? На моей ладони кровь. Ну-ка, покажи. Да ерунда. Папа разодрал себе руку и молчит. Он так хотел на радиорынок. Папа, блин, не трогай шляпу, пойдём. Так и есть. Под шляпой обнаруживаю здоровенную ссадину на духом. Ого. «Мать твою налево!» «Не матерись при отце!» Тот он требовал скорее надеть шляпу. Разведчик всегда остается разведчиком. Уже говорил, что я идиот. Если бы не надежда отца когда-нибудь все-таки увидеть внуков, я бы оторвал себе яйца. Сноровку потерял, а с ней бдительность. Все еще воспринимаю отца молодым, как с ложечкой в стакане. А ее давно нет ложечки этой. И глаз почти не видит. Заходим в автобус. Молодая женщина хочет уступить папе место, он грустнеет. Да вы что, девушка, он у меня ещё крепкий мужик. Папа благодарно смотрит на меня и гордо выпрямляется. Из-под шляпы виден край садины. Ой, что это у него? Это он подрался. Папа, счастлив, как удачно съездили, и день такой хороший, солнце. Пуль купили за треть цены, и почти не разбились. Дома обработал в садине отца, чистил щёткой его одежду. Опа сидит ко мне спиной и выдовлеённо пьёт чай. Я смотрю на его уже давно белоснежный затылок и чувствую, как он, когда подносит кружку ко рту, как всегда, ещё со времён моего детства, прижмуривается. Невольно улыбаюсь. То, что мы видим глазами это ерунда, если бы ещё не эти расколдобины на асфальте. 22 октября 2016 года. Когда-нибудь научиться бы относиться к жизни и смерти, как родительские кошка-катаси и собако-белка. О, Макс пришёл. Привет. Ушёл. Ну, значит, так надо. Жизнь идёт дальше. И неважно, насколько пришёл и сколько меня не было. Вышел за хлебом или вернулся через несколько лет. Радость тебе всегда одинакова. И насколько ушёл, за хлебом или навсегда. Жизнь идёт утро-вечер. Ты здесь, и они этому рады. Ты ходишь, что ж, значит, пора. 24 октября 2016 года. Папа сварил компот. Варил он его долго и старательно с медитативным выражением лица, помешивая в кастрюле. Когда компот немного остыл, папа перелил его в банку и накрошил поверх свою гордость, выращенные в кадке лимоны. Потом он долго его хвалил и настаивал, чтобы я выпил ещё кружечку. Я пил, потом ещё, а потом не смог. Ну разве что за папу ещё одну. Компот, однако, посмотрел на меня, посмотрел и на второй день заплесневел. Так бывает. Почти 3 л прекрасного компота с лимонами. Папа пришёл с работы, увидел банку и понял, что его предали. Причём сразу двое: и сын, и компот. Сын так и не выпил ещё кружечку, а компот вырастил на лимонах грибы. И всё ему, конечно, на зло. Папа издал крик отчаяния. Он схватил банку с компотом на руки, покачал, как ребёнка и стал думать, нельзя ли извлечь из него хоть немного пользы. "Папа", закричал я. "Я вылью, вылью". "Соврал папа, не отрываясь от своих мыслей. Диалоги мои с отцом весьма краткие и лапидарны. Мы с ним общаемся на безучной волне, лишь иногда переходя в звуковой диапазон. Я сам вылью. сказал безжалостно я и, выхватив у него банку, побежал к унитазу. «Нет!» – закричал папа, простирая ко мне руки. «Папа!» – снова парировал я. Папа сказал, что в унитаз компоту выливать нельзя. Канализационная цисцерна уже почти полна и незачем в такую сырую погоду приближать в страстный момент ее очищения. Я, как послушный сын, на бегу изменил траекторию и помчался в ванную, неся весело булькающую банку на вытянутых руках, словно обделавшегося младенца. Плевочки плесени, плавущей на поверхности мутной жидкости, приветливо замахали папе парусами, предлагая их спасти. "Нет", снова закричал папа, "я в раковину". Папа начал делать рубящие движения кулаком в воздухе, словно бил по спине моё согнувшееся перед ним астральное тело. "Раковина постоянно забивается, и компот сделали так, что мы не сможем больше умываться. Компот жидкий", крикнул я, но папа стуча босыми маслятыми ногами по гладким доскам пола. Уже меня настиг и выхватил банку. "Я сам вылью", буркнул он. И хитро улыбаясь, стал надевать тапочки, собираясь выйти на улицу. "Я тебе не верю", сказал я и пошёл за ним. Папа долго искал помойное ведро, которого в жизни во дворе не было, потом надо же нашёл чистое и стал аккуратно выбрасывать в него компот. "Я туда тапок положу", пообещал я. Папа посмотрел на меня испуганными глазами, потом глянул на свои чистые тапочки, которые мы только вчера постирали. И к вну. Да кладичего хочешь, проворчал он и пошёл в дом. "Папа, вслед ему с отчаянием сказал я. "Папа обернулся. "Ну я потом вылью на улицу", соврал он снова. Когда я зашёл в дом, отец уже сидел на диване и от избытка хитрости что-то мурлыкал себе под нос. И выдала его привычка к одиночеству. "Перекипетить, перекипетить", стал незаметно для себя напевать папа и вдруг перехватил мой взгляд и понял, что всё кончено. Я вышел во двор, видя, как он следит за мной через окно обречёнными глазами, ещё на что-то надеясь. Но я твёрдой рукой взял ведро и стал выливать компот в клумбу. "Не туда!" снова ударил кулаком в воздух папа, пытаясь хотя бы возглавить процесс. "Почему?" ризонно спросил я, но папины удары кулаком ослабели пропорционально количеству жидкости в ведре, и в конце он просто махнул рукой. Я зашёл в дом. решительностью движения подчёркивает, что сделало жестокое, но необходимое дело. Папа не хотел со мной разговаривать. Долго чесал себе шею и спину, бормоча: "Эх". И лишь уходя в спальню, обернулся и буркнул: "Вы с сестрой так похожи. Так тоже". И снова обречённо ухнул рукой. Дети удались ему явно хуже, чем компот. 25 октября 2016 года. Афганская женщина по традиции ест только то, что оставит ей после трапезы муж. Он ее может таким образом уморить голодом, если захочет, но это с одной стороны. А с другой, любящий муж оставит ей лучшие кусочки, сделав из этого безобразия лайфхак и превратив его в акт заботы и любви. Мы оба с папой любим пить чай из пакетиков. Папе нельзя крепкий чай. Поэтому он, как кот со зла, таскает у меня из чашки заваренный чайный пакетик и заваривает их второй раз. Этим он достигает сразу двух целей: следить за здоровьем и, как ему кажется, экономит. А я очень люблю крепкий чай. И каждое чаепитие превращается в акт любви пополам со здравым смыслом. Этокий несуществующий в природе баланс. С одной стороны, папе нельзя крепкий чай, а я пью только такой. С другой, мне хочется, чтобы он выпил нормального чаю, а не бледной лимонной водички. С третьей стороны, ему ничего другого и нельзя. А с четвёртой я теперь достигаю искусства заварки чая на грани, когда весь кусок и цвет не ушёл в мой, но мне его пить ещё можно, а папе уже не вредно. В жизни столько смыслов, что даже смешно останавливаться на одну.